Глава 9. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Чёрный рынок. Таверна на границе кварталов. Некоторое время спустя. Вот я и снова в гостинице. Так, быстро ориентируюсь по времени. Чёрт, неудобно всё время вычислять, сколько его прошло. Нужно параллельно вести два временных графика. Один для внешнего мира, второй для этой странной временной аномалии с учётом того странного коэффициента ускорения времени. что мы тут наблюдаем. Видуни достаточно быстро поняла свою задачу и настроила два счётчика, начав отсчёт с того момента, как я впервые попал сюда. И один уже значительно отставал от второго, что неудивительно. О, я ещё успеваю к дроу, сообразил я, поняв, что с моего прошлого разговора с Тираей прошло меньше 10 часов, и их форт ещё не блокировало на ночь. По сути, у меня было ещё целых 30 минут Если поторопиться, то успею перехватить Труша и переговорить с Магом и его дочерью. Но прежде, как там продвигаются анализ информационных пакетов с данными, снятыми с моих противников. Мне нужно сведения о том, кто навёл бандитов на Трудиса. Жаль, его пока вычислить не получилось. Но вот что интересно, нейросеть провела анализ блока информации командира отряда, который напал на меня в гостинице, и благодаря этому она подкинула мне интересную зацепку. Чуть меньше 3 месяцев назад им поступил заказ от местного мага Глуса, члена совета гильдии стражей, на устранение предыдущего владельца этой самой гостиницы, которая мне и досталась сейчас. И эти наёмники, а напавший на меня отряд был отрядом профессионалов, выполнили его и закрыли. Естественно, что никого из них я и не знал. Интересно, это не тот самый магистр магии, чей дом мне достался в академии? Задумался я о бывшем владельце гостиницы. Слишком уж всё сходится и выпадает под общую схему. Нужно будет постараться выяснить это через Белоснежку, если тянуть хвост этой цепочки со стороны внешнего мира и академии. А пока для большего количества деталей ждём анализ данных из головы Хряка, бывшего главаря банды из грязных кварталов. Он должен быть готов по прогнозу биокомпьютера примерно через 30 минут. Я как раз успеваю закончить все местные дела. К тому же Нужно выяснить, через кого на нас вышел этот отряд сейчас. Ага. Как только я сформулировал необходимый вопрос, то получил нужный ответ. Мог бы и сам немного пошевелить головой и догадаться, кто обладает нужной мне информацией. Главарь наёмников и так знал нанимателя и уже сообщил мне об этом. Это тот самый Мак из совета гильдии. Хотя нет, всё равно необходимо понять, он единственный, кто знал о нас или есть какие-то остальные звенья цепочки, прикинул я. Например, тот же скупщик напрямую навёл на нас Нищего или через кого-то. Или тот же Нищий был чьей-то промежуточной пешкой или сам напрямую связывался с этим Глусом. В общем, нужно выяснить, были ещё кто-то. И в моём варианте вы следить и допросить Нищего было значительно проще, чем подобраться к одному из членов совета, практически не покидавшего здание гильдии. Хотя нет, была у него какая-то слабость. Вновь подкинул мне информацию нейросеть. Посмотрим. как этим можно будет воспользоваться. Тем более и нужное событие произойдёт совсем скоро. Нужно и подождать, это всего несколько часов, и это время у меня было, а теперь на барахолку. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн, территория Академии магии Империи Ларгат, чёрный рынок, барахолка, магический магазин, меньше 10 минут спустя. Труш, это я, окликнул я парня. Он до последнего самого момента Пока я не привлёк его внимание, не замечал меня. Знакомьтесь, и я указал рукой в сторону девушки, которую нашёл у их дома. Она хоть и постаралась укрыться, но до моего протеже ей было очень далеко. Я бы его и сам не заметил, если бы мне не помогла нейросеть. Парнишка забрался в щель между двух лавок и наблюдал за домом оттуда. Это Элика, дочка мага, и махнул рукой в сторону магазинчика, намекая каменному троллю, о ком идёт сейчас речь. А это мой помощник, зовут Труш. И похлопал парнишку по плечу. Девушка удивлённо поглядела на пацанчика. "Я тебя знаю", уверенно произнесла она. Парень уже помурщился, ожидая обычной речи о его происхождении и матери, но, как ни странно, Эリカ говорила сейчас о другом. "Ты брат Талай?" И немного подумав, она добавила: "Я её помню. Мы с ней часто играли, когда были маленькими". И она посмотрела в сторону дома. "Но потом я поступила в школу, отец открыл тут лавку, и как-то получилось, что мы с ней перестали общаться". Я сначала удивился, как это она могла оказаться ровесницей старшей сестры парня, но потом до меня дошло, что большую часть последнего времени она проводила во внешнем мире, и потому именно труж больше подходил на неё в сверстника, чем сестра, о которой он говорил. Между тем девушка с искренним интересом поинтересовалась: "Как она?" Правда, немного подумав и обернувшись в сторону своего дома, сказала: "Хотя скорее всего лучше, чем сейчас. Ладно, на сантименты нет времени". И я перевёл свой хотя скорее всего лучше, чем я сейчас. Ладно, на сантименты нет времени. И я перевёл свой взгляд на мальчишку, который с удивлением наблюдал за девушкой, которая не проявляла к нему никакого особого негатива. Как тут кто-то появлялся, проявлял интерес к магазину? "Да", ответил парень. "Но это явно не покупатели, они сокрушались, что трудится нет сегодня дома и никто его не видел за этот день". Девушка испуганно посмотрела в мою сторону. Я успокаивающе поднял руку. Не переживай, с ним всё в порядке, он в лавке. И я кивнул головой в сторону их дома, а потом добавил: "Хорошо, что мы оказались никому не интересны". И я уже самостоятельно просеял толпы, выявляя векторы интереса, направленные в нашу сторону. Но таковых не было, мы мало кого интересовали, разве что девушку и ту пару молодых парней. "Идём", махнул я рукой и двинулся в сторону дома. Буквально через минуту мы уже входили внутрь. "А где папа?" удивлённо спросила девушка, глядя на меня. там наверху в своей комнате, не очень хорошо подумав, ответил я. Услышав это, Эリカ быстро развернулась и понеслась наверх. "Идём", сказал я это уже парню. "А то сейчас будет много шума, криков и вопросов". И угадал. Не успели мы дойти до конца лестницы, как услышали испуганный голос девушки: "Папа!" Мы как раз поднялись на второй этаж и по тому прекрасно видели, как она, только увидев своего отца, лежащего на кровати в кабинете, да ещё и связанного, кинулась к нему, ведь он несколько, я понимаю, На данный момент бессознательный тушка лежал на своём собственном диване, да ещё и хорошенько так упакованный. Именно там, когда мы перед уходом и уложили его в трушу. Не оставлять же его было валяться на полу. Что с ним? Как только мы вошли в комнату, спросила Илика, но почему-то адресовала она свой вопрос не мне, а обернулась в сторону каменного тролля. Тот слегка растерялся, но тем не менее спокойно ответил ей. Ничего, сказал он, мастер отключил его на некоторое время. Ничего сказал он. Мастер отключил его на некоторое время, а то он начинал суетиться и мог начать мешать нам работать. Чтобы он не наделал глупостей, пока нас не будет, мы его связали и оставили тут. А так и парнишка что-то прикинул в своей голове. Минут через 30-40 он должен прийти в себя. "Да, мастер", уточнил он у меня. "Да", подтвердил я. "Очнётся он даже раньше, и я подойду к магу и начну снимать с него путы. К тому времени, как я развязал, трудис слегка застонал. Ну что я говорил, усмехнулся я. Очнулся он чуть пораньше. После этого я отошёл назад и сел в одно из кресел, устроившись напротив мага и его дочери. У меня к ним, вернее, к Ацу и Лике, был кое-какой разговор. Проходит ещё пару минут. Мак открывает глаза, и первое, что он видит, это счастливое лицо его девочки, которая хлопочет над ним. Хотя никакой особой помощи ему не требуется. Лика, обращаясь я к девочке: "Если не сложно, принеси ему воды, ополоснуть лицо и попить". так он быстрее придёт в себя. Девушка быстро кивнув мне в ответ, выскользнула за дверь. Я посмотрел на Труша и указал ему в сторону двери. Постарайся сделать так, чтобы она немного задержалась с возвращением, Сто... только и сказал я ему. Парень понятливо кивнул мне в ответ головой и вышел вслед за девушкой. Я же сел напротив мага. Ты понял главное, спросил я у него. Тому хоть и было тяжело, но соображать он уже начал вполне адекватно. Или кожева и вы её вернули мне? только и произнёс он, слегка поморщившись. Всё верно, согласился я с ним, после чего вытащил тот договор, что он передал мне, и показал его магу. Это теперь моё, сказал я ему, но мне нужен управляющий, как минимум, тут. И я похлопал по столу, который стоял рядом. Сам я постоянно находиться здесь не могу по определённым причинам. Ты из внешнего мира, спокойно констатировал Трудис. Верно, согласился я с магом. Никто не говорил, что он окажется глупцом. Этот мужик смог раскрутиться с нуля, так что как минимум он неплохой управленец, по крайней мере, в отношении именно этого магазина. Тут он знает и рынок, и потребности, плюс у него есть магические способности, чтобы обслуживать клиентов и работать с товаром. И он уже доказал, что на этой ниве ему можно доверить управление магической лавкой, а может и не одной. Но других у меня нет. Я слушаю, только и спросил он. 50% от чистой прибыли. Никакого оклада или договорной оплаты твоего труда. Ты работаешь на меня и только за прибыль. Если её не будет, то ты ничего не получаешь. Тебя устраивает? Особых возражений я не ожидал, и их не оказалось. Вместо этого он сказал несколько другое. Это слишком щедрое предложение, негромко произнёс он, что взамен. И вопросительно посмотрел мне прямо в глаза. Никто не должен узнать о моём участии в этом деле, глядя на него в ответ, твёрдо произнёс я. Больше ничего. Тут пару мгновений сидел и молчал. Как раз в этот момент, где-то на лестнице раздался какой-то шум, гам, балбесный уклюжий, возмущённый крик Ильки и слегка растерянный голос Труша в ответ. Прости, моя вина. Я случайно. Как я могу тебя не заметить, даже не знаю. Задумался, наверное. Прости ещё раз. Пойдём, я тебе быстренько помогу, а потом и пол протру тут. Не переживай, всё сделаю. Сработал парнишка, подумал я. Молодец, притормозил девочку. И я вновь посмотрел на цая Ильи. Я согласен. Также глянув в ту сторону, взвешенно ответил он, что от меня потребуется. Пока ничего, сказал я и вытащил из сумки два заранее подготовленных, но не заполненных бланка. Их я нашел в гостинице на полке в кабинете. Как знал, что пригодятся, подумал я. После этого положил их на стол и быстро вписал свое имя и имя мага. Нужна твоя подпись и магическая печать, сказал я, подвигая к нему бланки. Трудис, слегка покряхтывая, встал с дивана, подошёл к столу и дозаполнил договора, благодаря которым он становился управляющим уже моего магического магазина. Как передавать прибыль, уточнил он. Я задумался. Так, первое время буду приходить я, быстро ответил ему я. Потом что-нибудь придумаем. Например, буду присылать паренка. Я указал ему в сторону двери. Или ещё парочку человек. Есть у меня подобные на примете, но всех предварительно сам представлю тебе. Что ещё? Чёрт сам и главный забыл, вспомнил я в последний момент. Гостиницей больше не интересуйся, сказал я Магу. Все твои неприятности начались именно с неё, говоря о том, что продал её. Вот договор на продажу, и я передал ему ещё один заполненный бланк. Пиши своё имя и поставь магическую печать. Можешь описать меня, если кто будет интересоваться. Это они, если потребуется, и так выяснят через ту же таверну. Трудис удивлённо смотрел в мою сторону. А Только и хотел спросить он, поверь. Даже не дав ему договорить, сказал я: "В этом случае чем меньше знаешь, тем лучше спишь". И я на пару мгновений задумался. А тех, кто будет интересоваться гостиницей, сразу старайся сообщить мне. Я что-нибудь придумаю на этот счёт. Придётся навести мосты между чёрным рынком и моей гильдией из гнилого болота, как я её назвал, принял я решение. Нужно будет показать, что ещё находится в их зоне ответственности. И я поглядел в окно. Что-то было у меня подозрение, что таких точек может оказаться тут чуть больше, чем эта магическая лавка и гостиница. Но пока всё оставим так, как есть. И ещё, дал я последнее наставление. Сегодня мне нужно доделать наше текущее дело. Ниточки ведут сюда. Так что постарайся сегодня не светиться с дочерью на рынке и не отправляй её в город. Когда я всё закончу, пришлю к вам труша. Кого? удивился Мак. мальчика. Я показал в сторону двери. Тот кивнул, поняв, о ком я говорю. Потом можешь работать в обычном режиме. И ещё, я скорее всего ещё раз загляну к тебе. Приведу познакомиться своих людей, тех, кому ты сможешь доверять и кто возьмёт на себя вашу охрану. Сейчас и в будущем. С этим вопросов нет? Нет, покачал головой Мак. Я же постарался вспомнить то, что хотел уточнить у него помимо основных дел. Был у меня какой-то вопрос. Точно, вспомнил. Что ты знаешь об бывшем владельце той таверны, что ты приобрёл? Немного, честно признался трудис. Только то, что на него напали какие-то бандиты, вроде ограбления. Отбиться он не смог. Хотя, как я слышал, был неплохим магом, звали вроде Жолк. Это всё. Хорошо, кивнул я. Это уже гораздо больше, чем знал я. Теперь дальше. Управляющий он старый или ты его нашёл сам? Старый. Он ещё работал с предыдущим хозяином, сказал маг. Нового, хотя я и хотел нанять, но искать не стал. Я относил всю бухгалтерскую отчётность одному своему знакомому. И он её проверил. Сказал, работает чисто, никаких нареканий она у него не вызвала. Поэтому я договорился со старым управляющим о том, что он работает на меня на тех же условиях. Понятно, протянул я. Придётся этого управляющего проверять. О странностях предыдущего владельца гостиницы он не мог не знать, а значит, мог что-то подозревать. Причём он мог оказаться тем, кто и вывел на него этого магистра. Но с другой стороны, если этот управляющий надёжный человек и умеет держать язык за зубами, То и к новому владельцу у него не будет никаких вопросов. Вот это мне и придётся выяснить у них завтра. А пока, спасибо, сказал я Трудису, мы пошли. Помни, о чём я тебе сказал, я к тебе ещё зайду, у меня будет к тебе разговор. Мне тут пришло в голову, что свои изделия мне гораздо более выгодно реализовать именно через свой магазин. Это как раз рынок, где весь товарооборот обеспечивает дорогие и ценные изделия, и именно их я могу подготовить. Но это позже. Удачи, на прощание сказал я и направился к двери, в которую как раз сейчас входила девушка. "Уже уходите?" спросила она, подозрительно глядя на стоявшего у столаца. "Да," подтвердил я. "Нам пора." И кивнув в сторону труша, добавил: "Прошу прощения за моего помощника, но ты же знаешь, мальчишек. Они ещё те неуклюжи увольняни с теми, кто им понравился." И подмигнул девушке. Пусть догадается, о чём я. По парню-то было не особо заметно, что Эリカ ему приглянулась, но эмоциональный фон лгать не может. И я усмехнулся, обращаясь уже именно к Трушу. "Ну ты не переживай, это мы рано или поздно исправим". После чего посмотрел на Илику и обернулся в сторону её отца. "Всего хорошего", сказал я им, "не прощаюсь надолго" и вышел в дверь. "Идём", махнул я рукой парню. "До свидания". Услышал я за своей спиной, как Труш попрощался с моим новым управляющим и его дочкой. Проходит пара мгновений, и нас нагоняет звонкий девичий голос: "Если хочешь, забегай в гости, пообщаемся". И как понимаю, сказанные эти слова были явно не мне. Понял это не только я, судя по той волне смущения, что сейчас шла позади меня. Не упусти девушку, негромко произнёс я, словно обращаясь в воздух. Её совершенно не интересует, кто ты и кем были твои родители. Её заинтересовал именно ты. Я понял, мастер, раздался в ответ голос из-за моей спины. Так в молчании мы покинули магазинчик Трудиса и двинулись в сторону квартала оружейников, к мастерицам Дрог. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот, чёрный рынок, квартал оружейников. Некоторое время спустя. Красавица, не закрывай. Буквально в последний момент я влез в уже запираемые ворота форпоста Дроу, махнув рукой трушу, чтобы он оставался снаружи и не лез вслед за мной. На меня направили несколько арбалетов и пару луков. Дамы, приподнял я руки успокоея местных воительниц. Я с деньгами за товар. Пришёл к мастеру Тирае. Мы быстро с ней завершим сделку, да и вы проводизь меня во свояси. Много времени это не займёт. И уже обращаясь к этим красавицам добавил: "Товар мне нужен сегодня. Еле деньги до конца дня собрать успел". И осторожно, забравшись в рюкзак, потряс мешком с монетами, который специально подготовил, чтобы передать девушке. "Так как?" И я просительными глазами посмотрел на настоящих напротив меня дроу. Одна из них обернулась, как я понимаю, главный среди этих красивых воительниц. Я видела его, сказала она. Этот человек и правда днём заходил к Тирай. Да, подтвердила другая девушка. Она вроде подходила, предупреждала, что к ней до конца дня должны подойти покупатель с деньгами, а товары они уже даже тоже вроде договорились. И она перевела свой вопросительный взгляд в мою сторону. Да, да, радостно, как китайский болванчик закивал головой я. Это я и есть. Их главная всё ещё колебалась, но потребовался лишь небольшой толчок в виде psi-подавления, и она произносит: "У тебя полчаса. А дальше вышвырнем за шеей. Я не стал говорить, что прозвучало немного грубовато, а лишь кивнул ей и быстро потопал в нужную сторону. Захожу в лавку и натыкаюсь на удивлённый взгляд, только вот не терая, а какой-то другой девушки. "Простите, я к местному мастеру обращаюсь я к ней", подумав, что это зашла к ней подруга. "Слушай", отвечает этот девушка, и только сейчас я догадываюсь проверить её ментальное поле. Сомнений нет, это мать девушки. Выглядят как сёстры погодки. мысленно прокомментировал я и сказал: "Простите, я не так выразился, и уже поправляюсь, я к мастеру Тирай принёс деньги за оплату товара". А, усмехается стоящая напротив меня девушка. Так вот, он этот непонятный покупатель, ради которого она поступилась нашими правилами и отказала в продаже одного из арбалетов, сказав, что товар зарезервирован. "Не знал", честно признался я. Как-то я не подумал о том, что их оружие пользуется таким огромным спросом, что выбранный мною арбалет готовы будут приобрести в этот же день. Спасибо ей за это пробормотал я. Вот сейчас сам её поблагодаришь, всё ещё усмехаясь и наблюдая за мной, сказала девушка и крикнула куда-то в глубину дома. Тира, а тут тебе пришли. Что, Рика? раздался удивлённый голос девушки. Но мы же договорились в 30 чуть позже. Идровлишь тонкой полупрозрачной юбке выходит в комнату, вытирая свои волосы полотенцем. Ты и рано, только и произнёс Стана. Я ещё не оделась. до да так и застывает на месте, даже не опустив руки, и не прикрывшись, наткнувшись на мою изумлённую физиономию. Я вижу, только и сумел выговорить я, безостенчиво любуясь этой красавицей. Похоже, на подобную ситуацию не рассчитывала и мать девушки. Но, видимо, сказался чуть больше жизненный опыт, так как она, слегка усмехнувшись и искоса, почему-то поглядывая именно в мою сторону, сказала: "Тера, ты бы хотя бы прикрылась, а то он в тебе сейчас дырку просверлит". И она рассмеялась приятным и глубоким голосом. Девушка же вскрикнула, прижала платок к груди и резко меднула в обратную сторону. "Да", протянула Дроу. "Ситуация". И она поглядела в мою сторону. "Будь мы на нашей родине, то тебя бы уже убили". И тут она так хитро подмигнула мне, добавила: "Или заставили жениться на ней. Но это как моя девочка-мастер оружейник и мастер приготовления ядов, то не думаю, что ваш брак был бы долгим и счастливым. Так что выбирай, что лучше". Умереть сразу или умереть долгой мучительной смертью. И она кивнула в сторону двери, ведущей куда-то в глухих домах. А фантазия у неё очень богатая, а у мати тера ещё то чувство юмора, сообразил я. Как я понял, женщина лишь пытается как-то разрядить ситуацию. Видимо, она подумала, что я и сам знаком с их обычаями, и так мягко намекнула мне, что сейчас и здесь этого не стоит опасаться. Понятно, пробормотал я, честно говоря, не зная, что ещё сказать. Но на всякий случай добавил: "Спасибо, что помогли сориентироваться. Та лишь как-то обыдённо пожала плечами. Нечасто, но в жизни происходит вполне необычные курьёзные вещи. Будем считать произошедшее одно из них". После чего паром гневений помолчала и произнесла: "Я Росая, мама этой девушки". "Приятно познакомиться", ответил я. "Да, я уже понял, кто вы". Она удивлённо открыла глаза, прося прояснения, но терая говорила, что вы сейчас в отъезде, потому Лавка занимается она. Да, мои слова вызвали ещё больше изумления у женщины. Она разговаривала с тобой? Ну да, ничего не понимаю, ответил я. Необычно, протянула женщина. Вас она здорово недолюбливает и по тому по большому счёту, когда меня нет. Тут ей при общении с покупателями помогает её подруга Рика, как раз та, с кем она тебя спутала. Да, теперь уже удивляюсь. Да, теперь уже удивлялся я. Вроде всё было нормально, никаких проблем с общением у нас не было. Вот это и странно, проговорила женщина. Мне же на это нечего было ответить, но я не представился в ответ и потом решил вернуться именно к этой части нашего разговора. Простите, не назвал своего имени сразу, сказал я. Алексей. Необычно, заинтересованно произнесла Росса. Хмм, ты знал, что тебе назвали нашим именем? Нет, помотал головой я, даже не представлял этого. Это старый диалект, сказала женщина. Может, поэтому его мало кто знает и помнит. Но твоё имя с того древнего языка переводится как похититель душ. Очень уж странный выбор для имени, которое можно дать своему ребёнку. Да, мысленно протянул я. Очень уж это похоже на мою внутреннюю сущность. Ведь я и правда могу похитить душу, если её принять за внутреннюю суть любого существа. Спасибо, буду знать, поблагодарил я мать Тирай. И как раз в этот самый момент смущённая девушка зашла в торговый зал. принесли деньги, буркнула она, и не глядя в мою сторону. "Да", только и ответил я. Было прекрасно видно, что девушка не сильно расположена к разговору. Вот, и она подошла к столу, на котором стояло пять небольших коробок, в этих трёх арбалеты, и она отодвинула в сторону контейнеры чуть большего размера. "Я не знала, заберёшь ты все или только два", как сказал в конце нашего разговора, но к продаже подготовила все три. "Понятно", ответил я ей. "Спасибо". Между тем, терая, она пододвинула ещё две коробочки. В этих стрелометы. Их я тоже собрала, так как ты проявил к ним явный интерес. Я молча кивнул и поставил на стол достаточно увесистый мешок, который до сих пор держал в руках. Как-то я даже позабыл о нём. Так меня удивила и поразила увиденная тут. Девушка была красавицей, которая завораживала и пленяла. И в этом сейчас я убедился ещё больше. Тут 55.000, сказал я Тирае и её матери. Всё по прайсу. Девушка сначала кивнула мне в ответ и только потом до неё дошло. тут на 6.000 больше, и она вопросительно посмотрела в мою сторону. Было глупо предполагать, что я могу забыть о такой внушительной скидке, поэтому она хотела услышать правдивый ответ. За нашим разговором с интересом следила и мать девушки. "Не хочу обесценивать твои старания", честно ответил я девушке. "Мне важно то, что это оружие сделала ты, а таких мастеров я не встречал". После этого я открыл коробочку со стреламиётами и начал прилаживать их к запястью. Слышу тихие шаги. И нежные пальчики Тираи с наровисто закрепили на моей руке стрелометы. "Болты, как для любого малого арбалета", добавила она. "Спасибо", поблагодарил я девушку, которая так и осталась стоять возле меня. Хм-м, -хм, раздался насмешливый голос из-за наших спин. "Я вам тут не сильно мешаю?" "Нет", искренне ответил я. Мад девушки от такой наглости закашлялась, но больше ничего говорить не стала. Тирая лишь слегка покраснела, но так и не отстранилась от меня. Она помогла мне закрепить и второй стреломёт, и только потом она сделала лишь небольшой шажок назад. Я же быстро залез в рюкзак и вытащил оттуда 12 обычных болтов, а потом снарядил оружие. Можно? спросил я, показывая в сторону мишени. Пожалуйста, ответила девушка. Росая молча отошла в сторону, правда, немного подумав, сместилась ещё дальше. Я вспомнил всю моторику движений, которые требовалось для использования этого оружия. Мысленно представил её Произвожу настройки нервных и мышечных реакций для использования данного типа оружия. Среагировала ведунья. Несколько секунд покалывания в районе запястья, предплечья и кисти. Резко поднимаю руку, готовясь выстрелить и неожиданно проваливаюсь в странный режим. Вроде и не боевой, но очень похож. Режим стрельбы можно совместить с тактическим и боевым. Присутствует ограничение использования. В режиме стрельбы необходима настройка синхронизации оружейного выстрела. с текущими возможностями и восприятием оператора. Сначала я не понял того, о чём мне сообщил нейросеть, но только наведя руки на цель, до меня дошло. Я зафиксировал самый центр мишени. Выстрел. И вынужденная необходимость ожидания того момента, когда я смог произвести следующий выстрел. Именно это и подразумевалось под синхронизацией возможности оператора и возможности использования оружия. Учитывалось всё: скорость сведения импровизационного курка которым выступала моя рука, скорость перезарядки, скорость полёта снаряда, его отклонение в полёте, вызванное теми или иными причинами, расстояние до цели, его смещение или движение, выстрел, ещё один. Итак, серия из оставшихся 3 выстрелов. И вторая рука. Новая серия выстрелов. И я выхожу из режима стрельбы. Невероятно, только и прошептала мама девушки, глядя в плотно усеивший центр мишени арбалетные болты. Какая скорость и точность стрельбы! Да ещё из твоих игрушек. Я даже не представляла, что кто-то может их воспринять всерьёз. И женщина восхищённо покачала головой, а потом перевела свой взгляд с смехи на меня. А ещё нас называют непревзойдёнными стрелками. Они, похоже, не натыкались на таких, как он. Её аккуратный пальчик указал в мою сторону. Её же дочь задумчиво подошла к находящейся перед ней мишени. Или натыкались, но об этом никому было рассказать, очень тихо прошептала она, не уверен. что её расслышала даже мать. Я же молча полес обратно в рюкзак и снарядил один стреломет ударными болтами, а второй огненными. С арбалетами у тебя, я так понимаю, проблем в использовании не будет, подойди ближе, спросил у меня Тирая. Не должно, ответил я ей. После чего заглянул в одну из коробок. Хотел уточнить у девушки, где можно приобрести кабру подношение её мини-арбалетов, но не потребовалось. Она уже шла в наборе. Бура была кожаная, относительно стандартное скрытое ношение, для того чтобы спрятать её под рукой. И по сути, помощь Тирае мне не особенно нужна была. А потому я с чистой совестью повернулся к ней и "Поможешь её правильно надеть?" попросил я девушку. "Да", ответила она и что-то мне подсказывает, что она прекрасно знает, почему мне потребовалась её помощь. Чтобы правильно её застегнуть, Тирае пришлось подойти ко мне вплотную и приобнять. "Так хорошо?" что-то поправил спросила она. Так и правда очень хорошо, искренне ответил я девушке. Только вот точно уж думал я, не на диване мои кбуры. Ей не лопни от эй, не лопни от удовольствия, раздался возмущённый голос Росаи. Я всё-таки тут. Так что давай, бери купленный товар и шуруй домой, и уже более спокойно добавила. Потом заходи, когда это будет не так её компрометировать. Я поглядел в глаза девушке, что всё ещё стояла приобляв меня. Я зайду позже. И немного подумав, проговорил: "Есть кое-что, что я хотел бы с тобой обсудить". "Хорошо", ответила она. "Буду ждать". И медленно отступил на несколько шагов назад. Ясно рядил арбалет, оставшийся 2, убрал к себе в рюкзак, после чего посмотрел на двух таких прекрасных и таких разных хозяйек этой оружейной лавки. "Я приду", сказал я им. "Не обещаю, что это будет завтра. У меня есть дела, я должен уехать на некоторое время, но я постараюсь до этого ещё появиться у вас". Мне нужно поговорить с вами. И тут я постарался выделить своими словами, что разговор будет с обеими девушками, матерью и дочерью, о важном вопросе. Те переглянулись. Мы подождём, очень серьёзно ответила мне Расая. Тирая же просто стояла молча. Не знаю, о чём они подумали, но я вообще-то хотел разобраться с той привязкой, что держала их тут. До встречи, уже на пороге обернулся я и посмотрел в глаза Тирае. Удачи. И тебе, ответила девушка. А дальше я уже побежал в сторону выхода из форта, так как мне с той стороны начала угрожающе махать рукой глава местного гарнизона. Две же красавицы, одна из которых больна уж сильно засела в моём мозгу, остались позади. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии магии Империи Ларгот, чёрный рынок, некоторое время спустя. Выхожу из двери форта Дроу. Друж сразу направляется в мою сторону. Пока он идёт, я анализирую оставшиеся задачи. Что у нас по плану дальше? Так, нужно снять отвязку по времени. Но это не так критично. По местным меркам у меня в запасе ещё что-то около 6 часов до того, как мне можно будет покинуть территорию чёрного рынка через блокпост. И после этого у меня ещё останется немного времени, чтобы быстренько добраться до академии. Но там всё придётся делать бегом. Только я мог не успеть. Тогда дальше. Какие вопросы я не закрыл здесь? Остался ещё маг и из совет изкупщик и нищий. К магу я смогу подобраться только по местным меркам с утра. Это только через 20 часов, даже чуть больше. Второй вопрос это нищий. Трош, парень как раз уже подошёл ко мне. Ты проследил за тем оборванцем, что тогда следил за нами? Да, ответил тот, но при этом возразил мне. Только он не оборванец, и это профессионал. Он информатор. Я видел его и прекрасно представляю, как должны выглядеть похожие на них. и он точно не из низших. К тому же я в этом не очень уверен. Но мне кажется, что тот человек маг. Маг, сообразил я, может, что меня тогда смутило, когда я его заметил. Он был магом. Почему я сам не подумал об этом? Хотя почему не подумал? Подумал. Именно его магические способности и заставили меня обратить внимание на человека, что преследовал нас. Хм, это интересно, протянул я. И куда же он ушёл? Я проследил его до района скупщиков гильдии. Там он и осел в одном из баров, причём местные его не знали, и никто даже не попытался его выгнать, что уж очень не вяжется с тем, как к нему должны относиться. Согласен, подтвердил я вполне разумные выводы Парнишки. Вот и вырисовывалась третья цель: скупщик и нищий. Только вот как сделать так, чтобы они не успели сообщить обо мне? Хотя со скупщиком понятно, а вот с нищим? И я на пару мгновений задумался. Ага, можно кое-что повернуть. Я остановлюсь уже профессиональным манипулятором, но только благодаря пси-способностям мы и сможем сработать. Только вот мне потребовалась помощь Труша. Надеюсь, тот нищий его хорошо рассмотрел, и он вызовет в нём бурю эмоций. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат, Чёрный рынок, район скупщиков гильдии. Некоторое время спустя. сырок сидел довольный. Сегодня день прошёл замечательно. Подвернулась неплохая работянка, за которую ему должны неплохо заплатить, плюс премия, которая полагается в таких случаях, её обычно делили на всех, кто участвовал в операции. Работу подкинул местный скупщик. Нужно было проследить за парой его покупателей, проконтролировать, чтобы те не сели на хвост отряда из других подразделений, а потом навести на них группу чистильщиков гильдии. Последние ребята ему не нравились, но кто он такой, чтобы спорить с магами? в десяток раз сильнее его. Он адекватно оценил свои силы и возможности, об этом он прекрасно понимал, что сложившийся порядок и тёмную подноготную рынка ему не изменить. А потом он лишь старался сам не попасть в жернова той мельницы, что крутилась тут. Как, например, те двое, что он вёл сегодня. Чужого-то ему было не особо жалко, но вот пацанёнок, он знал его. Тот был местным и так же, как и сам сырок, вырос в квартале развлечений. Но сырку повезло, у него было пара талантов, которыми заинтересовались гильдии. У него было пара талантов, которым заинтересовалась гильдия, и потому из него сделали мага-информатора. А вот пацан, и только он подумал об этом, как его взгляд зацепился за только что прошедшего мимо окна барыни высокого порянка. Так это же он. Вскочил из-за стола и подлетел к выходу он, после чего он осторожно выглянул на улицу. Точно он, пробормотал информатор. И куда это он направляется? Но гадать тут особо не приходилось. Этот парень шёл точно к тому самому скупчику, у которого он и был днём. Что ему нужно, только и пробормотал Сырок. И накинул на себя манифецированное плетение невидимости и скрыта. В этом и был его талант. Он был одним из немногих, на ком срабатывали оба эти плетения, причём если их накладывать в одно и то же время. Пацанёнок, не особо переживая, входит внутрь. Сырок двигается ближе к магазинчику скупщика. Тарк, ничего не слышно. Мается он недалеко от входа. и только сейчас замечает, что дверь в помещение осталась незапертой. Подойду поближе. Решает сырок и крадётся на несколько шагов дальше, только он наклоняется ближе к двери, чтобы слышать, что происходит внутри помещения, как мощный удар, похожий на обыкновенный пинок, закидывает её внутрь помещения. А вот и пацан, пролетая мимо распростёртого на полу тела того полукровки, за которым исследовал информатор, осознаёт он, и врезается в ещё одно лежащее тут тело. Это оказался скупчик А дальше он уже непонятно ни ни увидеть ничего не смог, так как его накрыла тьма. И он не видел, как вслед за ним в помещении вошёл ещё один человек, тот самый второй клиент скупщика, как он аккуратно закрыл за собой двери, задвинув засов, после чего приподнял тело молодого каменного тролля и отнёс его немного в сторону, положив у стены. Их же тело он так и оставил лежать посреди зала. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Чёрный рынок. Район скупщиков гильдии. Некоторое время спустя. Всё сработало так, как я и рассчитывал. Любопытство плохой порок. Но у этого молодого парня, который притворялся нищим, но при этом оказался неплохим таким магом, оно было развито и сильно. А потому его оказалось легко заманить в заранее подготовленную ловушку. Правда, в качестве приманки выступал труш, который на себя ощутил действие двух активированных плетений: удержание и подавление воли. На магазин старьёвщика я наложил их заранее, когда он оказался там один. Но ну, а потом в эту же лавку заманил нужного нам человека и мой помощник. И вот сейчас они оба лежали передо мной. Ментальные информационные слепки я снял с обоих и сейчас раздумывал, что сделать с ними. Скупщик оказался гнилым гномом, продажным и лживым, готовым оборвать любого. И в этом-то и был его неоспоримый талант. Если существовала какая-то возможность кого-то обхитрить, Он разыскивал его без проблем. Если его таланты направить в нужное русло и вытащить из этого магазинчика, к которому он управлял, из рук он плохо, то можно было бы даже его заставить приносить пользу нам. Особенно с учётом того, что плетение, подавление воли позволит сделать из него очень послушного и преданного мне гнома. Плюс нейросеть недавно раскопала в воспоминаниях одного мага того самого Эльфара, что поделился со мной способностью аннигиляции. необычное плетение магического вассалитета, которое работало не хуже любого другого ошейника, не позволяя разорвать хозяина и его вассала. Особенно если его накладывать в таком вот состоянии, когда его воля полностью открыта для любых внешних воздействий, что ещё больше усилит эффект. И он действительно станет передан мне душой и телом. А вот с парнем-информатором, как он себя называл или сырком, как его звали на самом деле, было всё намного проще. Тот оказался честным, но прагматичным и циничным человеком, работающим на не слишком чистых, на руку людей. Причём парень этот был таким же воспитанником квартала, гостинец и развлечений. Его мать тоже была рабыней там. Именно поэтому я не стал уничтожать ни того, ни другого. Мне были необходимы свои люди в стане врага. И вот первые из них у меня появились. Я наложил на них нужное плетение, и теперь мне осталось только подождать, пока они придут в себя. Ну а дальше я постараюсь объяснить, зачем они мне и на кого теперь действительно работают.